Одичание князей. Наконец, политическому значению удельного князя соответствовал и уровень его гражданского развития. Несовершенный общественный порядок успешнее направляет нравы и чувства в своем духе, чем совершенствуется сам при их подъеме. Личный интерес и личный договор, основу удельного порядка могли быть плохими воспитателями в этом отношении. Удельный порядок был причиной упадка земского сознания и нравственно-гражданского чувства в князьях, как и в обществе. Гасил мысль о единстве и цельности русской земли, об общем народном благе. Из Пашихонского или Ухтомского миросозерцания разве легко было подняться до мысли о русской земле Владимира Святого и Ярослава Старого? Самое это слово «русская земля» довольно редко появляется на страницах летописи удельных веков. Политическое дробление неизбежно вело к измельчанию политического сознания, к охлаждению земского чувства. Сидя по своим удельным гнездам и вылетая из них только на добычу, с каждым поколением беднее и дичае в одиночестве, эти князья постепенно отвыкали от помыслов, поднимавшихся выше заботы о птенцах. При тяжелых внешних условиях княжеского владения и при владельческом одиночестве князей каждый из них все более привыкал действовать по инстинкту самосохранения. Удельные князья Северной Руси гораздо менее воинственны сравнительно с своими южнорусскими предками, но по своим общественным понятиям и образу действий они в большинстве более варвары, чем те. Такие свойства делают для нас понятными увещания, с какими обращались к удельным князьям тогдашние летописцы, уговаривая их не пленяться суетной славой сего света, не отнимать чужого, не лукавствовать друг с другом, не обижать младших родичей.